Глава одиннадцатая. Первый разбойник. Остановитесь, все отдайте нам. Не то в карманах ваших станем шарить. Спит. Сэр, мы пропали. Это те мерзавцы, которые на всех наводят страх. Валентин. Друзья мои. Первый разбойник. Нет, сэр, мы вам враги. Второй разбойник. Постой, послушаем его. Третий разбойник. Конечно. Он по сердцу мне. Два веронца. Ночные приключения Гурта на этом не кончились. Он и сам начал так думать, когда, миновав одну или две усадьбы, расположенные на окраине селения, очутился в овраге. Оба склона его густо заросли орешником и астралистом. Местами низкорослые дубы сплетались ветвями над дорогой. К тому же она была вся изрыта колеями и выбоинами, потому что ко дню турнира по ней проезжало множество повозок со всякими припасами. Склоны оврага были так высоки и растительность так густа, что сюда вовсе не проникал слабый свет луны. Из селения доносился отдаленный шум гуляния, взрывы громкого смеха, крики, отголоски дикой музыки. Все эти звуки, говорившие о беспорядках в городке, переполненном воинственными дворянами и их развращенной прислугой, стали внушать гурту некоторое беспокойство. «Еврейка-то была права», — думал он про себя. Помоги мне, Бог и святой Дунстан, благополучно добраться до дома со своей казной. Здесь такое сборище не то чтобы из записных воров, а странствующих рыцарей, странствующих оруженосцев, странствующих монахов до да музыкантов, странствующих шутов до да фокусников, что любому человеку с одной монеткой в кармане станет страшновато, а уж про свинопаса с целым мешком цехинов и говорить нечего. Скорей бы миновать эти проклятые кусты. Тогда, по крайней мере, заметишь этих чертей раньше, чем они вскочат тебе на плечи. Гурт ускорил шаги, чтобы выйти из оврага на открытую поляну. Однако это ему не удалось. В самом конце оврага, где чаще была всего гуще, на него накинулись четыре человека, по два с каждой стороны, и схватили его за руки. — Давай сюда свою ношу, — сказал один из них. — Мы подносчики чужого добра, всех избавляем от лишнего груза. — Не так-то легко было бы вам избавить меня от груза, — угрюмо пробормотал честный гурт, который не мог смириться даже перед непосредственной опасностью. — Как бы я поспел хоть три раза стукнуть вас по шее. — Посмотрим, — сказал разбойник. — Тащите плута в лес, — обратился он к товарищам. — Как видно, этому парню хочется, чтобы ему и голову проломили, и кошелек отрезали. Гурта довольно бесцеремонно поволокли по склону оврага в густую рощу, отделявшую дорогу от открытой поляны. Он поневоле должен был следовать за своими свирепыми провожатами в самые густые заросли. Вдруг они неожиданно остановились на открытой лужайке залитой светом луны. Здесь к ним присоединились еще два человека, по-видимому, из той же шайки. У них были короткие мечи на боку, а в руках — увесистой дубины. Гурт только теперь заметил, что все шестеро были в масках. Это настолько явно свидетельствовало о характере их занятий, что не вызывало никаких дальнейших сомнений. «Сколько при тебе денег, парень?» — спросил один. «Тридцать цехинов?» — «Моих собственных денег», — угрюмо ответил Гурт. «Отобрать! Отобрать!» — закричали разбойники. «У Сакса тридцать цехинов, а он возвращается из села Трезвый. Тут не о чем толковать». «Отобрать у него вообще без остатка, отобрать непременно!» «Я их копил, чтобы внести и освободиться», — сказал Гурт. «Вот и видно, что ты осел», — возразил один из разбойников. «Выпил бы кварту другую доброго Эля и стал бы так же свободен, как и твой хозяин, а может быть, даже свободнее его, коли он такой же саксонец, как ты». «Это горькая правда», — отвечал Гурт. «Но если этими тридцатью цехинами я могу от вас откупиться?» «Отпустите мне руки, я вам их сейчас же отсчитаю». «Стой!» — сказал другой по виду начальник. «У тебя тут мешок. Я его нащупал под твоим плащом. Там гораздо больше денег, чем ты сказал». «То деньги моего хозяина, доброго рыцаря!» — сказал Гурт. «Я бы про них и не заикнулся, если бы вам хватило моих собственных денег». «Ишь, какой честный слуга!» — сказал разбойник. «Это хорошо!» «Но мы не так уж преданы дьяволу, чтобы польститься на твои тридцать цехинов. Только расскажи нам все по чистой правде. А пока давай сюда мешок». С этими словами он вытащил у Гурта из-за пазухи кожаный мешок, внутри которого вместе с оставшимися цехинами лежал и кошелек, данной ревекой. Затем допрос возобновился. «Кто твой хозяин?» «Рыцарь, лишенный наследства», — отвечал Гурт. «Это тот...» «Кто своим добрым копьем выиграл приз на нынешнем турнире?» — спросил разбойник. «Ну-ка скажи, как его зовут и из какого он рода?» «Ему угодно скрывать это», — сказал Гурт. «И уж, конечно, не мне выдавать его тайну». «А тебя самого как зовут?» «Коли я скажу вам свое имя, вы, пожалуй, отгадаете имя хозяина», — сказал Гурт. «Однако ты изрядный нахал», — сказал разбойник, — «но об этом после». — Ну а как это золото попало к твоему хозяину? По наследству он его получил или сам раздобыл? — Добыл своим добрым копьем, — ответил Гурт. — В этих мешках лежит выкуп за четырех добрых коней и за полное вооружение четырех рыцарей. — Сколько же тут всего? — Двести цехинов. — Только двести цехинов, — сказал разбойник. — Твой хозяин великодушно поступил с побежденными и взял слишком мало выкупа. «Назови по именам, от кого он получил это золото». Гурт перечислил имена рыцарей. «А как же доспехи и конь храмовника Бриана де Буа -Гильбера? Сколько же он за них назначил? Ты видишь, что меня нельзя надуть?» «Мой хозяин», — отвечал Гурт, — «ничего не возьмет от храмовника, кроме крови. Они в смертельной вражде, и потому между ними не может быть мира». «Вот как», — молвил разбойник и слегка задумался. А что же ты делал теперь в Ашбе, имея при себе такую казну? Я ходил платить Исааку, еврею из Йорка, за доспехи, которые он доставил моему хозяину к этому турниру. Сколько же ты уплатил Исааку? Судя по весу этого мешка, мне сдается, что там все еще есть 200 цихинов. Я уплатил Исааку 80 цехинов, сказал Гурт. А он взамен дал мне 100. Как? Что ты мелешь? — воскликнул разбойник. «Уж не вздумал ли ты подшутить над нами?» «Говорю чистую правду», — сказал Гурт. «Это такая же святая правда, как то, что месяц светит на небе. Можете сами проверить. Ровно сто цехинов в шелковом кошельке лежат в этом мешке отдельно от остальных». «Опомнись, парень», — сказал старший. «Ты говоришь о еврее. Да они не расстанутся с золотом, как сухой песок в пустыне с кружкой воды, которую выльет на него странник. Раздайте огонь». Я посмотрю, что у него там в мешке. Если этот парень сказал правду, щедрость еврея поистине такое же чудо, как та вода, которую его предки иссекли из камня в пустыне. Мигом добыли огня, и разбойник принялся осматривать мешок. Остальные столпились вокруг. Даже те двое, что держали гурта, увлеченные общим примером, перестали обращать внимание на пленника. Гурт воспользовался этим, встряхнул их с себя и мог бы бежать, если бы решился бросить хозяйские деньги на произвол судьбы. Но об этом он и не думал. Выхватив дубину одного из разбойников, он хватил старшего по голове, как раз когда тот меньше всего ожидал подобного нападения. Еще немного и Гурт схватил бы свой мешок, однако разбойники оказались проворнее и снова овладели как мешком, так и верным оруженосцем. «Ах ты, мошенник!» — сказал старший вставай, «Ведь ты мог мне голову проломить!» Попадись ты в руки другим людям, которые промышляют тем же, чем мы, плохо бы тебе пришлось за такую дерзость. Но ты сейчас узнаешь свою участь. Поговорим сначала о твоем хозяине, а потом уж о тебе. Впереди рыцарь, а за ним его оруженосец. Так ведь по рыцарским законам? Стой смирно. Если ты только шелохнешься, мы тебя успокоим на всю жизнь. «Друзья мои», — продолжал он, обращаясь к своей шайке, — Кошелек вышит еврейскими письменами, и я думаю, что этот Йоман сказал правду. Хозяин его — странствующий рыцарь и похож на нас самих. Пусть пройдет через наши руки беспошлины. Ведь и собаки не грызутся между собой в таких местах, где водится много лисиц и волков. — Чем же он похож на нас? — спросил один из разбойников. — Желал бы я послушать, как это можно доказать. — Глупый ты человек, — сказал атаман. «Да разве этот рыцарь не так же беден и обездолен, как мы? Разве он не добывает себе хлеб насущный острым мечом? Не он ли побил фронт де Бефа и Мальвуазена так, как мы сами побили бы их, если б могли? И не он ли объявил вражду не на жизнь, а на смерть Бриану де Буагельберу, которого нам самим приходится бояться по множеству причин? Так неужели же у нас меньше совести, чем ее оказалось у Иудии? «Нет, это было бы стыдно». — проворчал другой. — Однако, когда я был в шайке старого крепыша Ганделина, мы в такие тонкости не входили. — А как же быть с этим наглецом? — Так и отпустить его, не проучившие. — Попробуй-ка сам проучить его, — отвечал старший. — Эй, послушай, — продолжал он, обращаясь к гурту, — коли ты с такой охотой ухватился за дубину, может быть, ты умеешь ею орудовать? — Про то тебе лучше знать, — сказал гурт. — Да, признаться, ты знатно меня хватил, — сказал атаман. — Отколоти этого парня, тогда и ступай на все четыре стороны. А коли не сладишь с ним, нечего делать, ты такой славный малый, что я, кажется, сам внесу за тебя выкуп. ну камельник, бери свою дубину и береги голову, а вы, ребята, отпустите пленника и дайте ему такую же дубину. Здесь теперь света довольна, и они смогут отлично оттузить друг друга. Вооруженные одинаковыми дубинками, бойцы выступили на освещенную середину лужайки, а разбойники расположились вокруг. Мельник, ухватив дубину по самой середке и быстро вертя ее на головой тем способом, который французы называют «фер ле мулине», хвастливо вызвал гурта на поединок. ну деревенщина, выходи! Только сунься, я тебе покажу, каково попадаться мне под руку!» — Коли ты и вправду мельник, — отвечал Гурт с таким же проворством, вертя своей дубинкой, — значит, ты вдвойне грабитель, а я честный человек и вызываю тебя на бой. Обменявшись такими любезностями, противники сошлись и в течение нескольких минут с одинаковой силой и храбростью наносили друг другу удары и отражали их. Это делалось с такой ловкостью и быстротой что по поляне шел непрерывный стук и треск их дубинок. Издали могло показаться, что здесь дерутся, по крайней мере, по шесть человек с каждой стороны. Менее упорные и менее опасные побои еще не раз бывали описаны в звучных героических балладах. Но бой Мельника с Гуртом так и остается невоспетым за неимением поэта, который воздал бы им должное. Все же, хотя бой на дубинках уже вышел из моды, мы постараемся, если не в стихах, то в прозе, отдать дань справедливости этим отважным бойцам. Долго они сражались с равным успехом. Наконец Мельник, встретив упорные сопротивления, которые сопровождали насмешки и хохот его товарищей, потерял всякое терпение. Такое состояние дух очень неблагоприятно для этой благородной забавы, где выигрывает наиболее хладнокровный. Это обстоятельство дало решительный перевес гурту, который с редким мастерством сумел воспользоваться ошибками своего противника. Мельник яростно наступал, нанося удары обоими концами своей дубины и стараясь подойти поближе. Гурт только защищался, вытянув руки и быстро вращая палкой. На этой оборонительной позиции он держался до тех пор, пока не заметил, что противник начинает выдыхаться. Тогда он наотмашь занес дубину. Мельник только что собирался отпарировать этот удар, как гурт проворно перехватил дубину в правую руку и изо всей силы треснул его по голове. Мельник тут же растянулся на траве. — Молодец! — честно побил, — закричали разбойники. — Многие лета доброй потехи и старой Англии. Сакс унесет в целости и казну, и свою собственную шкуру, а Мельник-то сплоховал перед ним. — Ну, друг мой, можешь идти своей дорогой, — сказал гурту предводитель разбойников, выражая общее мнение. — Я дам тебе в провожатые двух товарищей. Они тебя доведут кратчайшим путем до палатки твоего хозяина и, в случае чего, защитят от ночных бродяг, у которых совесть не такая чувствительная, как у нас. Нынешней ночью много их шатается по здешним местам. Берегись, однако, — прибавил он сурово. Ты ведь не сказал нам своего имени. Так и наших имен не спрашивай и не пытайся узнавать, кто мы и откуда. Если не послушаешься, пеняй на себя». Гурт поблагодарил предводителя и обещал следовать его советам. Двое разбойников взяли свои дубины и повели Гурта окольной тропинкой через чащу вниз к оврагу. На пушке им навстречу вышли двое людей. Они обменялись несколькими словами с проводниками и опять скрылись в глубине леса. Отсюда Гурт заключил, что шайка большая, и сборное место охраняется зорко. Выйдя на открытую равнину, поросшую вереском, Гурт не знал бы, куда ему направить свои шаги, если бы разбойники не повели его прямо на вершину холма. Оттуда были видны освещенный луной чистокол, окружавший ресталище, шатры, раскинутые у обоих его концов, знамена, развивавшиеся над ними. Гурт мог даже расслышать тихое пение, которым развлекалась ночная стража. Разбойники остановились. — Дальше мы не пойдем, — сказал один из них, — иначе нам самим не сдобровать. Помни, что тебе сказано. Помалкивай о том, что с тобой приключилось сегодня, и увидишь, что все будет хорошо. Но если позабудешь наши советы, отмщения не убережешься, хотя бы ты и спрятался в Тауэре. — Спокойной ночи, милостивые господа, — сказал Гурт. — Я ваших приказаний не забуду, и надеюсь, что вы не примете за обиду, коли я пожелаю вам заняться более безопасным и честным ремеслом. На этом они расстались. Разбойники повернули обратно, а Гурт направился к шатру своего хозяина и, невзирая на только что выслушанные увещевания, не замедлил рассказать ему все свои приключения. Рыцарь, лишенный наследства, был удивлен щедростью Ревеки, которой он, впрочем, решил не пользоваться не менее чем великодушием разбойников. Впрочем, он недолго размышлял об этих странных событиях, потому что хотел поскорее лечь спать. Ему было необходимо как следует отдохнуть, чтобы набраться сил для завтрашнего состязания. Итак, рыцарь лег на роскошную постель, приготовленную в его шатре, а верный гурт растянулся на полу, покрытом вместо ковра медвежьими шкурами, у самого входа, чтобы никто не мог проникнуть к ним, не разбудив его.